Не слишком-то хорошее начало, госпожа Сольдинг. Я намерен наняться червеводом на Галанте, ибо на Кугеля мне наплевать. Он может болтаться здесь хоть до скончания веков. В любом случае вам придется часто меня видеть, а за радушие я отплачу тем, что вы сможете представить меня и своим славным дочуркам тоже. Госпожа Сольдинг вновь почувствовала, что не в состоянии вымолвить ни слова. Визите меня к ваннам!» – выдавила из себя почтенная женщина. «Да, пора продолжать путь», – согласился Кугель. «Подозреваю, что если спросить Дроггера, он ответит, что уже постарался на восемнадцать терций». «Мы лаусиканцы. Весим гораздо меньше, чем всякие иноземцы. «Я вас не понимаю», — отрезала госпожа Сольдинг. «Берегите дыхание, оно может вам понадобиться, когда дроги ослабеет. Госпожа Сольдинг снова не нашла, что ответить. Склон и впрямь стал более крутым. Дорога то поднималась вверх, то вновь бежала вниз до тех пор, пока, взобравшись на невысокий хребет, не вышла к поляне, осененной желто-зелеными имбирными деревьями и одиноким исполинским ланцеладом с гладким темно-красным стволом и пушистой черной кроной. Кугель остановил коляску у ручья, бегущего через поляну. «Приехали, госпожа Сольдинг! Можете поплескаться в ручье». «А я посмотрю на результаты». Госпожа Сольдинг без энтузиазма оглядела ручей. «Разве это ванны? А где храм? А упавшая статуя? А где беседка Космеи?» «Собственно, ванны на горе выше», — равнодушно пояснил Кугель. «Но здесь точно такая же вода, которая в любом случае не дает большого эффекта». Особенно в таких запущенных случаях. Мадам Сольдинг побагровела. Немедленно везите меня вниз. Господин Сольдинг найдет другого провожатого. Как хотите. Однако я хотел бы получить свои чаевые сейчас, если не возражаете. Можете обратиться за чаевыми к господину Сольдингу. Я уверена, он найдет, что вам сказать. Кугель развернул экипаж и пустился в обратный путь по склону. «Нет, никогда мне не понять женщин», – приговаривал он. Всю дорогу до города госпожа Сольдинг натянуто молчала, и в положенное время коляска оказалась опять в Пампадуросе. Кугель привез пассажирку на Галанте. Не удостоив его даже взглядом на прощание, Почтенная дама прошествовала по сходням на корабль. Кугель вернул экипаж на площадь, затем вошел в клуб и уселся в укромном уголке. Он перевесил свое покрывало, прикрепив его изнутри к полям шляпы, чтобы никто не смог больше принять его за фускули. Прошел час. Капитан Баунд и главный червевод Дрофо Завершив различные дела, прогулялись по площади и, беседуя, остановились перед клубом, где к ним через некоторое время присоединился пулк. «А где Сольдинг?» – спросил тот. «Он верно, к этому часу должен был съесть весь понравившийся ему спралинг». «И я так думаю», – согласился капитан Баунд. «Надеюсь, с ним не произошел какой-либо несчастный случай». «Ну нет, только не на попечении у моего племянника», – заверил его пулк. «Они, наверное, стоят у загона и обсуждают червя Фускули». Капитан Баунд показал наверх на холм. «А вот и Сольдинг. Он, кажется, нездоров, едва волочит ноги». Съежившись и шагая с преувеличенной осторожностью, Сольдинг зигзагами пересек площадь и, наконец, смог присоединиться к стоящей перед клубом компании. Капитан Баунд шагнул ему навстречу. «Вы в порядке? Что-то не так?» «Это было ужасно!» — слабым и хриплым голосом прошептал несчастный сластолюбец. «Что случилось?» По крайней мере, вы остались в живых. «Это можно утверждать лишь с большой натяжкой», – прохрепел Сольдинг. «Эти несколько часов я не забуду до самой смерти. Во всем виноват Фускуле. Он просто злой дух. Одно хорошо – я выгодно купил у него червя. Дрофа, сходите и привезите его на корабль». Мы не останемся в этой дыре ни одной лишней минуты. Но мы все же наймем фускуля червеводом на галанта, отважился спросить пулк. Сольдинг свирепо всхрапнул. Он не будет управлять червями на моем корабле. На этой должности останется кугель. Госпожа Сольдинг, увидев идущего по площади мужа, не в силах была больше сдерживать свою ярость. Она спустилась на причал и направилась к клубу. Лишь только достигнув предела слышимости Сольдинка, дама и зашла на крик. «Ну, наконец-то явился! Где же ты был, пока я терпела дерзости и насмешки от этого мерзкого фускули? Ноги его не будет на галанте, или я в тот же миг сойду на берег?» Да кугель в сравнении с ним просто ангел небесный. Червеводом должен остаться кугель. Я сам, дорогая, думаю точно так же. Не верю, что Фускулес смог бы поступить невежливо, попытался вставить слово пулк. Сюда, несомненно, закралась какая-то ошибка или недоразумение. Недоразумение? Это когда он потребовал за поездку сорок пять терций и взял восемнадцать и то лишь потому, что больше у меня не было? Когда он пожелал получить взамен мой опал, а потом наговорил таких гадостей, что и вспоминать страшно? И он еще похвалялся, если вы можете в такое поверить, тем, что будет работать червеводом на Галанте? «Да не бывать этому, даже если мне самой придется дежурить на сходнях!» Всё, решение принято. В должно быть безумец какой-то», — подтвердил капитан. «Безумец или еще хуже? Да его порочность описать трудно. И все-таки все это время я чувствовала что-то знакомое...» «Как будто где-то в предыдущей жизни или в ночном кошмаре я уже разговаривала с ним». «Наш разум порой играет с нами странные штуки», — заметил капитан Баунд. «Любопытно было бы увидеть этого необыкновенного человека». «Вот он идет сюда вместе с дрофа!» — воскликнул полк. «Наконец-то мы получим объяснение и, возможно, даже какое-то оправдание». «Я не желаю слышать ни того, ни другого!» – завопила госпожа Сольдинг. «Я хочу лишь убраться с этого отвратительного острова!» Круто развернувшись, дама гордо прошествовала через площадь и поднялась обратно на галанты. Энергично шагая, Фускули приблизился к компании, опередив дрофа на шаг или два. Фускули остановился и, подняв свою чадру, оглядел группу. «Где Сольдинг?» «Ты очень хорошо знаешь, где я!» – прошипел Сольдинг. «Я тебя тоже знаю! Ты, негодяй и подлец!» «Я ни слова не скажу о твоей глупой шутке!» ровно как и о гнусном поведении по отношению к госпоже Сольдинг, и предпочту заключить сделку полностью на формальных основаниях. «Дрофа, почему вы не доставили нашего червяна-галанта?» «Я отвечу на этот вопрос», — сказал Фускулли. Дрофа получит червя лишь после того, как вы заплатите мои 5000 терций, плюс 11 терций сверх того за мой двояковыпуклый шлифователь плавников, который вы выкинули с такой надменной легкостью, и еще 20 терций за нападение на меня. Таким образом, ваш счет составляет в общей сложности 5031 терцию. «Можете расплатиться прямо сейчас». Гугель, смешавшись с другими посетителями, вышел из клуба и, встав чуть поодаль, продолжил наблюдение за перебранкой. Сольдинг с воинственным видом сделал два шага по направлению к фускуле. «Ты в своем уме? Я купил у тебя червя за хорошую цену и расплатился наличными на месте». «Давай не будем ходить вокруг да около. Немедленно передай червя дрофа, а не то мы примем срочные и радикальные меры». «Вы не получите моего червя ни за 5000, тысяч, ни за десять!» в бешенстве закричал Фускуля. «А что касается оставшихся пунктов вашего счета?» Тут, сделав шаг, он залепил с Ольдинку весистую оплеуху. Это пойдет за шлифователь плавников, а это он отвесил противнику еще одну за трещину, за все остальное. Сольдинг рванулся вперед, чтобы достойно расплатиться по счетам. Капитан Баунд попытался было вмешаться, однако его намерения были неверно истолкованы пулком, который одним мощным ударом уложил моряка на землю. Наконец, сумятица унял дрофа, вклинившийся между противниками и поднявший руки, призывая бойцов к миру. Спокойно. В этом деле есть некоторые странные обстоятельства, которые необходимо прояснить. В Фускуле ты утверждаешь, что Сольдинг обещал тебе пять тысяч терций за твоего червя, а потом швырнул шлифователь плавников в воду. «Да, именно это я и утверждаю», – в ярости зашипел Фускули. «Разве это правдоподобно? Сольдинг славится своей бережливостью. Он ни за что не предложил бы пять тысяч терций за червя, красная цена которому две тысячи. Как ты объяснишь сей парадокс? Я червевод, а не специалист по заковыристым загадкам». Пробурчал Фускуле. Хотя теперь, по размышлении, мне кажется, что человек, назвавшийся Сольдинком, был на голову выше этого низкорослого толстяка. На нем еще была странная шляпа в несколько ярусов, а ходил он с полусогнутыми коленями. Это описание подходит тому мерзавцу, который посоветовал мне пойти к Терлулии, Возбужденно воскликнул Сольдинг. У него была крадущаяся походка, и он назвался Фускуле. «Ага!» – обрадовался Пулк. «Обстоятельства начинают проясняться. Давайте найдем в клубе кабинку и проведем расследование за кружечкой доброго черного пива». «Идея неплохая, только совершенно излишняя». Поднял палец вверх Дрофо. «Я и так могу назвать имя виновника». «У меня тоже есть догадка на этот счет», присоединился к нему капитан Баунд. Сольдинг обиженно переводил взгляд с одного на другого. «Я что, один здесь такой недогадливый?» «Кто он?» «А что, есть еще сомнения?» «Его имя Кугель». Сольдинг прищурился, потом хлопнул в ладоши. «Вы абсолютно правы. Теперь, когда виновный найден, кажется, вы должны извиниться перед Фускуле». Укоризненно покачал головой пулк. Но Сольдинга все еще терзали воспоминания об оплеухах Фускуле. «Когда он вернет мне шестьсот терций, которые я заплатил ему за червя», Тогда я подумаю об этом. И не забывайте, это ведь он обвинил меня в том, что я выбросил его шлифователь плавников. Он должен извиниться. Вы все еще в плену заблуждения, покачал головой пулк. Эти шестьсот терций получил кугель. Возможно и так. И все-таки я считаю, что необходимо провести тщательное расследование. Капитан Баунд повернулся к собеседникам. «Мне показалось, что я видел Кугеля несколько минут назад, но он, похоже, уже ускользнул». В действительности, как только Кугель сообразил, в какую сторону дует ветер, он тут же поспешил на галанты. Госпожа Сольдинг была в своей каюте, рассказывая дочерям о всех событиях этого дня. На палубе корабля никого не было. Кугель сбросил трап, снял с кнехтов швартовы, стянул колпаки с червей и положил в их корзины тройную приманку. После этого он взбежал на шканцы и изо всех сил крутанул штурвал. «Я с самого начала не доверял ему!» И все-таки, кто мог бы вообразить такую безграничную порочность?» – жаловался Сольдинг товарищам, сидя в клубе. Бандерваль, суперкарго, согласился с этим суждением. Кугель, хотя с виду и кажется честным, на деле просто-напросто мошенник. «Теперь придется призвать его к ответу», – нахмурился капитан Баунд. А это всегда неприятная задача. Вовсе не неприятная, злобно пробормотал Фускули. Мы должны дать ему возможность оправдаться, и чем скорее, тем лучше. Я полагаю, клуб подойдет для нашего собрания точно так же, как и любое другое помещение. Сперва нужно его найти, заметил Сольдинг. «Интересно, где мог укрыться этот жулик?» «Дрофо, возьмите полка и поищите его на галанте». «В фускуле погляди в клубе». «Не делайте и не говорите ничего, что могло бы спугнуть его. Просто скажите, что я хочу задать ему несколько общих вопросов». «Да, Дрофо, почему вы еще не отправились выполнять мое поручение?» Дрофа указал в направлении моря. Его голос по обыкновению был грустным. «Сэр, ответ находится перед вами».